Глава 11. «Что это за мир и почему не получится их спасти?» — сразу спросил я у Легиона. Его заявление мне уж очень не понравилось. «Потому что там живут только одержимые, понимаешь?» — хмыкнул он. «Отдельный мир, созданный для демонов с чужими телами. И что их не пытаются использовать в ритуалах, сожрать или что вы там еще любите?» Этих нет, как правило, в них сидят не самые слабые демоны, и они за эту добычу сполна заплатили, а также заплатили, чтобы находиться в этом мире и развлекаться, ну, пока владыки, которым они служат, и не позовут обратно. Ты сказал заплатить, значит, вход туда стоит денег. Ты опять нацелился на мои заначки? Громко возмутился легион. Да, или ты забыл наш уговор? Нет, не забыл, изобразил он печальный вздох. Попасть туда можно, но, учитывая, какая там охрана, вывести оттуда жертву ты не сможешь. Почему не смогу? Я не собирался отставать от демона, пока не услышу хоть что, что позволит спасти мою сестру. Потому что сначала придется изгнать демонов, добровольно они хрен за тобой пойдут. А охрана на выходе заметит, что с тобой идут пустышки. Там такие правила, что входят только одержимые и выходят только одержимые». «Как понимаю, твоего дара не хватит, чтобы их починить хотя бы на время», — уточнил я. «Ну, может, на пару минут и хватит, но не больше. Тебе этого не хватит, чтобы пройти все посты». Я уже понял, что чем сильнее демон, тем сложнее его контролировать. Не зря легион говорил то, что он легко может управлять низшими, а вот высшие делают все по доброй воле. Магия легиона лишь усиливает их желание, дает большую мотивацию, но никак не противоречит собственным желаниям демона». И в самом расцвете сил у него получалось подчинить их против воли лишь на пару минут. «Отправляемся прямо сейчас», — сообщил я легиону, а затем вслух обратился к деду. «Я расскажу вам все чуть позже, у меня появились срочные дела». «Саш, какие дела? Ты только пришел», — удивился Борис, присаживаясь рядом с дедом. «Об этом тоже расскажу чуть позже», — пообещал я и направился к выходу. «Вот вечно ты со своими позже. Надоел уже», — буркнул Борис, но я не стал ему отвечать. Брат прав, слишком часто я говорю родным эту фразу, выигрывая себе время на придумку легенды, но иногда выбора у меня попросту нет. Я не собираюсь рассказывать им, что в моей голове сидит демон. Только вышел из дома, как наткнулся на Полину: Господин, я получила ваш приказ, ровным тоном сообщила она. Какой еще приказ? мысленно спросил я у Легиона, потому что только он мог отдать ей подобное указание. Ведь я Полине ничего не приказывал. «Как какой? Раз уж ты туда собрался, то помощь не повредит, тем более она одержимая, ее точно пропустят», — ответил демон. «Думаешь, мы одни не справимся?» Подобный поступок меня насторожил. «Значит, и правда, в этом мире все не так просто». «А то, что я тебе об этом прямо сказал, это уже ничего не значит?» — возмутился легион. «Твоим словам надо верить через раз, будем откровенны». «Ой, все!» — хмыкнул он. «Бери Полину и пойдем». «Отказываться от помощи девушке я не стал. Она, как одержимая, отлично впишется в мир, где обитают ей подобные. Мы сели в автомобиль. Я на место водителя, Полина рядом. «Ты бывала в мирах одержимых?» — спросил я, заводя мотор. «Бывала, но среди людей гораздо лучше», — с тенью печали в голосе ответила она. «Почему?» — поинтересовался я, и машина тронулась. «Потому что здесь настоящие люди, и вы искренние, улыбнулась Полина. «Там грязь, разврат и все, что присуще демонам. Разница лишь в том, что тела у них не свои», — сказав это, она отвернулась к окну. А я поехал по узким улочкам города Мурома, думая о своем. Когда мы в прошлый раз ходили на рынок в мире демонов, там я и приметил, что хоть эти твари и косили под цивилизацию, по факту ее там не было. Везде была грязь, мусор и смрад. Однако по сравнению с мирами низших в этом мире все выглядело относительно цивильно а потому мне казалось, что мир одержимых и вовсе должен быть на уровень выше. «Нет, Сань, это не так», — пояснил Легион. «Он такой же, только правила другие. Это сделано для того, чтобы ни одна из жертв не могла выбраться, если срок существования демона подходит к концу. И за этим следят не только охранники, но и специальные артефакты, которые есть в каждом таком городе. Я уже понял, что придется вводить девушек одержимыми, а это будет очень непросто». Сейчас же нужно было найти безопасное место для проведения ритуала. В прошлый раз я делал это за гаражами, но после того, как туда вернулись двое спасенных, больше не рисковал. И сейчас был день, на улицах слонялось много народа. В этом плане было очень удобно в доме Анечковых, где имелось специальное помещение для проведения любых ритуалов. И пока ты не закончил, даже сам граф не посмеет туда войти, не говоря уже о слугах. Надо будет сделать в своем поместье что-нибудь такое же, с артефактными дверями, чтобы точно никто не смог потревожить. Ведь в моей семье навряд ли подействует негласное правило, чтобы никто не входил во время ритуала. Мы поехали в пригород, где было много заброшенных домов. Я ставил машину возле пятиэтажки, и мы направились в старое здание. «Здесь уже никто не живет, господин?» — поинтересовалась Полина, когда мы вошли на первый этаж и свернули в одну из квартир. «Нет, это здание, как и все дома вокруг, уже давно расселили. Оно находится в критическом состоянии, поэтому людям здесь находиться запрещено». «Поэтому здесь недавно разжигали костер?» — указала она на контейнер, в котором еще что-то дымилось. «Есть бездомные люди, которых ничто не остановит, даже риск обрушения здания». «Вас это тоже не остановило?» — улыбнулась она. Главное, что сейчас здесь никого нет, кроме нас, и даже если бездомные появятся, то нам они не помешают. Обычно они занимают подвал и первый этаж, где можно развести огонь, и тепло сохраняется лучше всего. Выше они не лезут, особенно зимой. А погода стояла холодная, ночью выпало немного снега, к тому же мои демоны облазили это здание вдоль и поперек, и никого не нашли. Да и во время проведения ритуала они также будут охранять место с печатью. «Убить никого не убьют, это я им строго-настрого запретил, а вот напугать незваных гостей они только рады». Мы зашли в одну из заброшенных квартир на четвертом этаже. Мебели здесь не было, обои наполовину отвалились, причем они были странного желтого цвета в цветочек. Под ногами трещали плитки древнего паркета. Ни электричества, ни воды в этом доме давно не было. Весь свет исходил только из мутно-грязного окна». «Зал подойдет», — сказал я Полине, и она достала из своей сумочки принадлежности для начертания пентаграмм. «Я подготовилась», — улыбнулась она, протягивая их мне. «Молодец», — кивнул я и принялся работать. У каждого мира демонов было свое обозначение, и Легион примерно знал каждое название мира, куда мы попадали, поэтому трудностей с печатью не возникло. Я уже воспринимал начертание печати как обычную рутину, которая всегда сопровождает мага. В Святом Ордене же такое бы повторить не смогли. Во-первых, откуда им знать, как называются миры демонов? Они используют похожую печать, только изгоняют демонов в никуда. В итоге те попадают в случайный мир, а дальше уже вертятся, как хотят. Через 13 минут пентаграмма была готова. Я опустился на колени и коснулся ее указательным пальцем. Рука зажглась синим пламенем, и оно опустилось к линиям печати. Огонь заполнил весь пол. Он начал завихряться, постепенно образовывая тёмный проход. «Готово?» — спросил я у Полины. «Готово служить вам до самого конца», — уверенно ответила она. «Тогда пойдём», — сказал я и первым шагнул в открывшееся зево портала. Полина тотчас проскочила за мной. «Сперва мне показалось, что я ошибся миром, но мало ли, легион перепутал название и меня выбросило в мир людей или какой-нибудь другой расы, от него вообще можно ожидать чего угодно». «Ничего я не перепутал!» — буркнул легион. «Я ж тебя предупреждал, что этот мир отличается!» После его тирады я осознал, что прибыли мы в правильное место. Над головой светило солнце. Вокруг раскинулись леса. Это были лиственные деревья, но названия я их не знал. Выглядели они уж очень чудно. Тонкие стволы, но пышные раскидистые кроны. «Во всех мирах демонов, что я посещал, не было никакой живой растительности. Они убивали все своими эманациями. И неважно, мир низших, высших. Постепенно демоны уничтожали мир, подстраивая его под себя. Здесь же я этого не увидел». В этом мире атмосфера была другой, точно такой же, как и на Земле, разве что ярко пахло свежестью. Здесь не было ничего из того, что убивало людей в других мирах демонов. «Так, Сань, нам прямо!» «Два километра. Там будет нужный нам город», — указал Легион. «Почему в этот раз проводник не гончая?» — задал Еризонный вопрос. «Потому что она продолжает поиски широкого. Так мы сэкономим массу времени. Да и она здесь не выживет. И если демон подойдет к охраняемому городу, его тут же изгонят в другой мир. Здесь могут находиться только одержимые». «Чтобы не испортить природу», — догадался я. «И это тоже», — подтвердил демон. Мы с Полиной направились вперед по сказочному лесу. Именно такое ощущение складывалось от увиденного. Все вокруг зеленое, красивое. Слышалось пение птиц, но голоса их звучали непривычно. Я даже увидел пробегающего вдалеке зайца. Или не зайца, но, по крайней мере, это существо было очень на него похоже. «Господин, мы точно не ошиблись?» Полина тоже засомневалась. «Нет, все правильно. Поскольку здесь живут только одержимые, они не распространяют аманации смерти, и мир остается целостным», — объяснил я. «Понятно», — кивнула девушка. «Хотя я и была в таких мирах, но они выглядели совсем иначе». «Насколько иначе? Темные, мрачные, ровно такие, какие должны быть миры демонов». «Это еще просто не успели испортить». Усмехнулся Легион, и стало понятно, почему у Полины сложилось такое ощущение. «На входе у нас спросят, зачем мы пришли, и потребуют плату. Деньги у меня есть, а вот по поводу остального нужно придумать легенду», сообщил я Полине, отодвигая ветку со своего пути. «Здесь все просто, господин. Сюда приходят те, кто устал жить обычной демонической жизнью. Эти демоны хотят покоя, но никогда его не находят», пожалуй, причем и девушка. «Хотят покоя?» — переспросил я. «Именно так», — слегка улыбнулась она. «Да, Сань, так скажи на входе», — подтвердил демон. Поскольку мы находились в прямой резиденции Легиона, здесь ему не было смысла мне врать, и выгода от этого ему не было никакой, поэтому я не стал сомневаться в его словах. Вскоре мы вышли из леса на дорогу, точнее, на тропу, засыпанную камнями. Она вывела нас к высоким стенам города. На удивление, были выполнены они из белого камня. Ворота я увидел сразу, туда мы и направились». Это место напоминало средневековую крепость, где на входе стояли стражники и требовали плату за вход, но я никак не ожидал увидеть там двух людей. — Зачем пришли? — лениво спросил усатый мужчина, причем выглядел он так, словно его вырвали прямо из 19 века. — На отдых, — ответил я. — У нас медовый месяц, — подтвердила Полина, широко улыбаясь. Второй стражник осмотрел нас с головы до ног. Про него сложно было сказать, откуда он родом. Мужчина был полностью лысый и без одежды. На нем были только старые доспехи. Собственно, как и на втором, но доспехи сильно отличались, словно их переместили сюда из разных миров, но у второго хоть прическа выделялась. «С каждого по 30 дираклов. Как пройдете, запишитесь у следующих. И на выходе заплатите за каждый проведенный здесь день», — объяснил усатый. «Хорошо?» кивнул я и отчитал ему 60 монет. «Стражники подняли решетку и пустили нас в город. Мы прошли длинную арку, в конце коридора, который стоял стол, и за ним сидел старик в белом балахоне. «А, новенький! ухмыльнулся он. «Мне ваши имена и подписи!» — Полина расписалась первой. «А мне какое имя указывать?» — спросил я у Ледиона. «А помнишь, вон того демона, которого мы в лесу изгнали? Вот его и напиши. Ты все равно сейчас маскируешь ауру так, что никто не догадается». «Хорошо», — мысленно ответил я и обрадовался, что у демонов нет таких продвинутых систем проверки личности, как у людей. Вроде паспортов, отпечатков пальцев, индивидуальных номеров. У нас даже по скану лица могли определить, что за человек и откуда он. Здесь же хватало демонического имени». Причем, зная, что у каждого вида демонов имя одно и то же, это очень нерациональная система. «На выходе за каждый день заплатите еще по 30 дираклов», — сообщил старик. «Ну и приятного отдыха», — криво усмехнулся он. «Спасибо», — улыбнулась ему Полина, — «и мы направились дальше». «Удивительно, что демоны и тут ведут себя относительно дружелюбно друг к другу». «Какое имя ты записала?» — спросил я у нее, когда мы отошли подальше. «Как какое?» Сукуба, усмехнулась она. «Если бы я написала настоящее имя, то это вызвало бы слишком много вопросов. А, скорее всего, те, кто хочет меня убить, очень скоро узнали бы, что я здесь. Ведь мой последний муж был не единственным, кому я насолила. Я убила очень и очень многих, и за них хотят отомстить». У высших демонов тоже есть свои кланы. В некоторых даже ценится культ семьи, и в таких за убитого главу рода могли мстить. Почти как у людей, только методы здесь были совсем нечестные. Хотя, если сравнивать, то и не все люди используют методы чести, но демоны вовсе не знают, что это такое. Те, кто захотят отомстить Лилит за убитых мужей, найдут ее, где бы она ни находилась, и убьют всех, кто дорог ей. Поэтому сейчас самое безопасное место для нее — это рядом со мной. Внутри города было полно зелени. Двух-трехэтажные дома были выполнены из белого камня, Создавалось впечатление, будто я оказался где-нибудь в Марокко, где в древние времена строили подобные здания. Улицы были пустыми, сейчас был день, а демоны активны преимущественно в ночное время суток. Мы шли мимо улочек и смотрели на вывески. Удивительно, но здесь были и закусочные, и отели, всякие дома развлечений. Как я понял, там маскируются всякие казино, где у демонов были свои игры. Был даже указатель на гладиаторскую арену, а в конце улицы — бордель. «Нет, Сань, мы туда не пойдем!» — внезапно высказался демон. «Не пойдем? Ты точно не заболел?» — удивился я. «Нет, меня интересуют человеческие женщины, а не демоницы. Этих и так хватает». Ну, ты был не прочь развлечься с Полиной», — напомнил ему я. «Это уже от безысходности, но к этим я точно идти не хочу, и тебе не советую», настойчиво закончил он. «Хорошо, что я и не собирался», — мысленно усмехнулся я. «Так, куда нам дальше?» «Через три улицы будет вывеска еще одного дома развлечений. Вот там ты найдешь одну из девок». До назначенной цели мы шли около полчаса. По пути нам встречались как люди, так и представители других рас, многие из которых я вообще видел впервые. Видимую заинтересованность, Полина рассказывала о каждом встречном, совершенно не стесняясь быть услышанной. «Демоны терроризируют и не только людей, но и всю остальную Вселенную», объяснила она, заметив «существо с необычным строением тела». «Внешне этот одержимый вовсе напоминал разумную свинью». «Я указал Полине на дом с красной вывеской. Точнее, это была не вывеска, а просто надпись с чем-то красным на белом камне. И даже не хочу знать, из чего она сделана». «И что будем делать?» — тихо спросила девушка, остановившись рядом. «Идем внутрь и прикидываемся гостями, пока не найдем ту, кого надо», — решительно ответил я. Полина молча кивнула, и мы зашли в арку. Дверей здесь не было, как и окон. Внутри было просторное помещение со скамейками и столами, словно мы попали в какой-то ресторан. В одной из стен был пароход в соседний зал, туда мы и направились». «Желаете поразвлечься?» — подошла к нам миловидная брюнетка, кожа которой отдавала синевой. «У нас на втором этаже и бордель имеется», — заискивающе проговорила она. Мое сердце пропустило удар. «Надеюсь, что младшая сестра находилась не в борделе. Одну я из такого места уже вытащила, и это стоило мне многих нервов. Повезло еще, что с ней ничего не успели сделать. Здесь же такой уверенности не было». «Нет, мы хотим развлечения другого плана», — улыбнулась Полина, положив руку мне на плечо. Оу, синяя всплеснула руками. «Каждый вечер у нас проводятся бои между представителями женских рас. Если задержитесь, то можете успеть на самое интересное». «Я не знал, что могло быть хуже — бордель или то, что мою сестру могли заставлять драться. Хотя, если подумать, определенно хуже бордель. Любые побои можно вылечить, а вот отнятую честь уже не вернешь». «Да, мы останемся», — кивнул я, переглянувшись с Полиной. «Можете подождать в игровом зале», — предложила Синякожа, указав направление. «Сейчас большинство игр на отдыхе, но в кости вы можете поиграть». Как и предполагалось, днем все демоны отдыхали, и нам предстояло скоротать здесь значительную часть времени. Игра в кости была обычной забавой, распространенной и у людей. В помещении сидел один демон с двумя стаканчиками и костяшками. Мы сыграли пару раз... Проиграли 10 дираклов и на этом решили закончить. Для конспирации этого было более чем достаточно. Затем мы заказали у синекожи девушки непонятные расы, коктейли и вышли на веранду, где тоже находились столики. Здесь было удобнее всего подождать. Хотя синякожа и говорила, что скоро придут организаторы других игр, но глядя на все эти доски, бумажки, столы с непонятными рунами, я решил, что мне это совсем не интересно. Судя по всему, здесь были собраны всевозможные игры из разных миров, которые больше всего пришлись по душе демонам. Вернее, в которые они научились искусно блефовать, а иначе я бы не проиграл в кости. С веранды было хорошо видно, как город оживал по мере приближения вечера. Только начало темнеть, и демоны стали выходить из своих домов, а где-то и вовсе заиграла музыка. Правда, я так и не понял, откуда она исходила, ведь электричества здесь не было. Каким бы продвинутыми ни были цивилизации демонов, было ясно одно – работать эти твари совсем не хотели. Максимум, на что они были способны – продавать артефакты на рынках и готовить еду. Остальные же предпочитали воевать и развлекаться. Поэтому о перенятии технологий других миров речь среди демонов никогда не шло. «Пожалуй, закажу еще коктейлей», – сказала Полина и поднялась из-за столика. Это был обычный сок, без какого-либо алкоголя или других опьяняющих добавок. Вообще вся еда и напитки в мирах демонов были самыми примитивными, поэтому весь вечер мы пили фруктовые соки. Из земных аналогов я узнал только ананасовый. Все остальные фрукты были привезены из каких-то других миров, но опять же демоны их сами не выращивали. Они тырили их у других, чтобы продать своим же задорого. Но если смотреть на картину в общем, таких предприимчивых демонов было немного. «Бои начнутся через двадцать минут», — с этими словами вернулась Полина. Она держала в руках два стакана с красными напитками, один из которых протянула мне. «Можем идти на арену, успеем занять хорошие места». «Да, пойдем», — кивнул я, и мы направились на первый этаж, а затем оттуда, через игорные залы на задний двор, где и была небольшая арена, вокруг которой стояли каменные скамейки. За часы ожидания я успел увидеть многое и разузнать кое-что об этом мире. Большинство демонов здесь были свободными. Но работали только те, кто жили здесь постоянно. Все остальные приходили сюда, словно в отпуск, чтобы поразвлечься. Как сказала Полина, работающие демоны мечтали о лучшей жизни, поэтому и хотели на нее заработать. Но они не понимали, что в мире демонов не будет так же, как в мире людей, хотя здесь было куда приличнее, чем в том городе, куда я заглядывал на рынок. Здесь не выбрасывали помои в окна, а все сливали в канализацию, которая осталась, скорее всего, от прежних хозяев. Вела она в какую-то реку, а что происходило с отходами дальше, демонов не интересовало. Они соблюдали главное правило — не засорить этот мир своими эманациями. Мусор к ним не относился. Усевшись на каменную скамейку в первом ряду, я попробовал свой коктейль. На вкус он был кисло-сладкий, словно сделан из недозрелой клубники. Хотелось бы мне освободить всех людей и других существ, чьи тела сейчас занимали демоны, но я прекрасно понимал, что сил мне на это не хватит. Как только я начну, на меня сразу нападут и возьмут числом, поэтому приходилось притворяться, что я один из них. Заиграли барабаны, и распорядитель в теле орка объявил, что скоро на арену выйдут рабы. Таковыми здесь и называли тех, кто не смог заплатить за свое проживание, и им приходилось отработать долг. «На арену выходит человеческая женщина!» — объявил орк. И из одной из пристроек вышла миловидная блондинка в одном купальнике. В толпе раздались одобрительные возгласы. «А против нее эльфийка!» Из второй пристройки вышла девушка в доспехах, которые прикрывали только грудь и пах. Девушки тотчас схлестнулись, причем дрались очень яростно, нанося друг другу мощные удары, словно и вовсе не чувствовали боли. В итоге эльфийка повалила соперницу на спину и принялась молотить кулаками по ее лицу. Мне казалось, что она ее сейчас убьет. «Все, хватит! Ты победила!» — подошел к ним Орг и снял эльфийку с жертвы. «Эй, дайте ей лекарских зелий!» — бросил он кому-то из своих подчиненных. Подошли трое гномов и уволокли побежденную девушку за руки. Не сомневаюсь, что за проигранный бой на денег не получит, еще и зелья в долг запишут. Да, в работе на демонов тоже нет ничего честного. Ничего цивильного в этих боях не было, никаких правил. Но толпа ликовала, ведь демоны любят кровь и сражения. Поэтому здесь бои проводились в каждом игорном доме, не считая большую арену, где, как правило, проводились казни. Мы посмотрели еще три боя, где участвовали и мужчины, и женщины. Причем демоны не утруждались подбирать противников так, чтобы шансы у них были хоть примерно равны. И вот в четвертой паре вышла моя сестра. Было сложно сохранить спокойствие. Она помахала руками зрителям и улыбнулась. На ней был лишь топ без бретелек и шорты, а на руках и лице виднелись следы от побоев. Хорошо, что внутри нее сидела не суккуб, а одна из валькирий. Этих существ не корми, дай только подраться, и сражения они в основном и черпали свою энергию. А теперь самое время вмешаться. За несколько секунд до начала боя я подошел к организатору. «Я хочу выкупить ее», — указал я на свою сестру. «Что? Нахрена она вам нужна?» — скривился он. «Ищу воительницу для одного дела. Валькирия подойдет», — ухмыльнулся я. А, раз так, понимающий кивнул Лорг, я могу предложить вам очень много сочных, дам, но не ее. Это еще почему, нахмурился я, закипая внутри. Потому что она сегодня станет моей женой, с вызовом ответил демон.